Глава 36. Состязания, проходившие в борбю оказались мероприятием гораздо более масштабным, чем ожидал Винстон. Не то чтобы он много знал о таких состязаниях. Он, как язвительно указывала Кристина, изо всех сил старался избегать их. Но эти оказались чем-то вроде народных гуляний. На лужайке между парковкой и дорожками раскинулась дюжину белых ярмарочных палаток. В одной из них разместилось театральное общество Эстерлена, в другой продавали копченого угря, в третий яблочный сидр местных производителей. Между палатками перемещались сотни-две человек, из динамиков звучала музыка, иногда прерывавшаяся объявлениями насчет скачек. Аромат жареных в масле пончиков, горячих колбасок и сахарной ваты мешался с запахами недавно подстриженной травы и конского навоза. Винстон пытался пробраться к трибунам, одновременно набирая сообщение Кристине. Проходя мимо палатки с надписью «Союз пчеловодов Эстерлена», он услышал слова «Вполне одобряемый сладкий бизнес» и остановился. Поодаль стоял, увлекшись беседой с двумя немолодыми дамами, Эльё. На голове у него была та же желто-черная кепка, в которой Винстон видел его на днях. «Здравствуйте, Петер», — сказал он, заметив Винстона. «Хорошо, что я на вас наткнулся. Вы, наверное, слышали...» понизил голос и огляделся. «Что у нас еще одна подозрительная смерть. Эксперт, кажется, считает, что это убийство, и Туви с ней согласна». «Да, слышал», — кивнул Винстон. Эспинг явно не стала распространяться о том, что он вчера присоединился к расследованию. Разумное решение. Как бы то ни было, эл указал ему на дверь. «Если хотите, могу позвонить Эспинг», — сказал Винстон. Спросить, не нужен ли ей совет другой, он надеялся, что жгучий интерес не отражается у него на лице. «Нет-нет, я не могу просить вас об этом. Вы, в конце концов, в отпуске, и я сообщил вашему начальству, что вы ни в коем случае не заняты работой». Винстон поднял руку, решив играть по его правилам. «Мне это совсем не сложно, и все это, разумеется, останется между нами. Берквисту не нужно ничего знать». Может быть, Эспинг, моя помощь не понадобится. Я позвоню ей, спрошу, что она думает. А еще я бы с удовольствием купил ящик меда. Баночка, что вы мне дали, уже почти кончилась». Озабоченное выражение на лице у эл сменилось улыбкой. «Уже? Очень рад, что мед вам понравился. Да, нынешний урожай — это что-то особенное, скажу я вам». «Ну, договорились». Винстон демонстративно постучал по часам. «Мне пора, Аманда скоро выступает». Он повернулся и быстро зашагал к дорожкам, пока начальник участка не успел передумать. Возле палатки, где собиралось театральное общество, Винстон увидел еще несколько знакомых лиц. Ян Эрик и Альфреда Шохальмы, оба в одинаковых голубых льняных костюмах, о чем-то увлеченно беседовали с худенькой Маргет Дюблинг. «Петер!» — Ян Эрик вскинул руки. «Рад видеть!» «Как продвигается охота за убийцей? Вы уже нашли этого человека?» Актер, как обычно, оказался не способен вести разговор обычным голосом, и люди вокруг заоборачивались. Винстон, прежде чем ответить, подошел поближе к троице. «Пока нет», — тихо сказал он, «но поиски идут полным ходом». «Что касается смерти несчастного Фредди, то у нас Альфреда алиби. Мы были в летнем театре Марс А там единственное убийство произошло в пьесе Шекспира. Бедный король Лир на этот раз умер не от горя, а от скуки. Верно, Альфредо? Вы знали Фредрика Урдаля? Спросил Винстон. Вы называли его Фредди? Ну, вопрос явно застал Яна Эрика врасплох. Ну да, мы знали Фредди. Познакомились, когда он был статистом в Валандере. Мы тогда затеяли ремонт, и он вызвался кое-что для нас сделать. «Вы с ним поладили?» «Ну как...» Ян Эрик снова покосился на Альфреда. «Дело было давно, но, насколько я помню, его счета вызывали у нас вопросы. Ничего серьезного. Мы все решили, как подобает джентльменам». Альфреда фыркнул. «Ян Эрик слишком деликатный человек. фредрик оттирался рядом с нашими вещами и пытался мухлевать со счетами. К тому же он оказался халтурщиком». Кое-что после его ремонта просто опасно для жизни. Ян Эрик бросил на мужа предостерегающий взгляд. «Но, как и говорил Ян Эрик, дело было давно», — поправился Альфреда. «Вода под мостом, как говорят в Англии». Винстон тут же вспомнил, что Эспинг рассказала о Маргет. «Вы с фредриком были роднёй, да?» «Мы с его бабушкой, двоюродные сёстры», — кивнула Маргет. «Когда Фредерик был маленьким...» Аста вечно им хвасталась. «Фредрику хорошо давался спорт, но я уже тогда видела, что из него ничего не выйдет». После развода он не общался ни с бабушкой, ни с матерью. «Больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка», — вмешался Ян Эрик, театрально взмахнув рукой. «Где вы были в среду вечером?» — спросил Винстон, по старой привычке входя в роль следователя. Вопрос, казалось, позабавил маргет Она привычным жестом сдвинула очки на переносицу. «Дома, как обычно». Посмотрела серию чисто английских убийств и легла пораньше. «Господин комиссар, вы ведь не думаете, что старушка вроде меня в состоянии убить такого быка, как Фредерик? Да и зачем нам это делать?» «Вот именно», — поддержал ее Ян Эрик. «Зачем преступнику понадобилось убивать Фредди? Как он связан с убийством Джесси?» «Как вы понимаете, я не могу давать комментариев». Винстон посмотрел на часы. «А теперь прошу меня извинить. Дело движется к заезду». На дорожке служащие уже поднимали жерди, устанавливая препятствия. Винстон подумал, что жеребец разгорячен, но постарался убедить себя, что Аманда опытная наездница и что он, как всегда, излишне тревожится за нее. У торца дорожки, там, где помещалась реклама спонсоров с логотипом сберегательного банка «Скона», Винстон заметил Кристину и Поппи. «Рад видеть, Петер!» — воскликнул Поппи. «Уже нашел, чем промочить горло?» На подносе официанта стояли стаканы с чем-то по виду похожим на яблочный сидор. «В первый раз на состязаниях, где участвует Аманда, да? Давай я объясню тебе самое основное». Поппи пустился читать лекцию о конкуре. Винстон вежливо делал вид, что слушает. Кристина, подмигнув ему, незаметно ускользнуло поздороваться с другими посетителями. Посреди палатки держал речь Никлас Мудик, совершенно, как видно, поразив двух девиц лет двадцати. — А если лошадь столько же раз собьет жердь, то назначается перепрыжка на время, — продолжал Поппи. — Что это? — Вон там. Винстон указал на заднюю стенку открытой палатки, за которой была еще одна дорожка. За дорожкой виднелась конюшня, возле которой были припаркованы коневозки. По дорожке курсировали несколько пар. Наездники, прежде чем перепрыгнуть препятствия, что-то кричали друг другу. Выглядело все довольно хаотично. «Это разминочная дорожка», — объяснил Поппи. «Там лошади и жакеи разогреваются перед соревнованиями. Класс аманда скоро начинает. Вон она, на Карнаке». Винстон проследил за указательным пальцем поппе и переспросил. «На Карнаке?» Он еще слишком хорошо помнил свою встречу с мятежным жеребцом, состоявшуюся на дворе у Софи в «Да, это жеребец Софи, но мы решили его попробовать. Изумительный, правда?» Аманда приблизилась к ним, видя лошадь сдержанным галопом, и, проезжая мимо, широко улыбнулась. Винстон улыбнулся в ответ и поднял оттопыренный большой палец, желая скрыть беспокойство. «Громадный карнак фыркал, мотал головой и грыз трензель». У другого конца дорожки стояла, привалившись к ограде, Софья Врам. Аманда остановила Карнака перед ней и теперь как будто выслушивала инструкции. Мимо палатки, возле которой стоял Винстон, проскакала еще одна лошадь. В седле сидела Даниэлла Мудик. Винстон кивнул ей в знак приветствия, но Даниэлла его не видела. Она заглядывала в палатку спонсоров и по невнимательности чуть не столкнулась с другой парой. «Смотри, куда едешь, идиот!» Рявкнула она на другого жакея. Винстон вдруг заметил, что Поппи замолчал. «Большое спасибо за объяснение», — сказал Винстон. «Не за что. Мы с Кристиной так рады, что ты здесь. И Аманда, конечно, тоже. Начало уже вот-вот. Аманда выступает под номером три. Наверное, нам придется встать, чтобы лучше видеть». Тут Винстону кое-что пришло в голову. Поппи — человек из мира бизнеса. Он, похоже, многих знает. Может, он сумеет рассказать что-нибудь о загадочном яблочном короле, который спас Ислев-Странт? «Кстати, я хотел бы кое о чем тебя спросить», — сказал он. «Ты не знаешь такого класса Мортенсена?» Поппи скривился. «Если бы. Быть знакомым с Мортенсеном полезно для дела. Но мы встречались всего пару раз, да и то на бегу. Класс в основном сидит в своих яблоневых владениях. А что?» Винстон проигнорировал вопрос. Насколько я понял, у Мортенсена много деловых интересов в Эстерлене. Не то слово. Он, может, и слегка отшельник, но мало что в Эстерлене происходит без его ведома. Между ними возникла Кристина и взяла обоих под руки. Ну что, мальчики, развлекаетесь? А как же, — ответил Винстон. Теперь я знаю о конкуре практически все. Из динамиков объявили выступление первой пары. Приглашается номер первый. «Даниэлла Мудик» на «Фэй». В торце дорожки появилась Даниэлла. Она по дуге повела лошадь к первому препятствию, устроенному перед палаткой спонсоров. Проезжая, она несколько раз внимательно заглянула в палатку. Винстон отметил, что Никлас все еще беседует с двумя девушками и, похоже, не замечает выступления жены. «Лошадь под Даниэллой явно нервничала». Она вскидывала голову и пару раз громко фыркнула, после чего Даниэлла пришпорила ее. «Напряженный момент», — прокомментировал Поппи. «Сегодня Даниэлла самая опасная конкурентка Аманды». Даниэлла перемахнула через первое препятствие, потом через второе. Третье лошадь задела задним копытом, сбив жертв. По публике прошел тихий вздох. «Упс, какая неожиданность», — сказал Поппи. Лошадь Даниэллы сбила еще одну жердь на другом препятствии, после чего несколько суматошным галопом отбежала в сторону. «По-моему, Даниэлла сама не своя», — заметила Кристина. «Наверное, еще несколько препятствий собьет». «Сегодня не ее день». «Даниэлла, Мудик и Фэй, двенадцать ошибок», — подвел итог диктор, когда Даниэлла прошла всю полосу. «Давайте поаплодируем в знак поддержки». Даниэлла никак не благодаря зрителей за аплодисменты направила лошадь в сторону конюшни. Краем глаза Винстон заметил, что ее муж осушил стаканчик и вышел из палатки. Обе девушки казались сбитыми с толку. «Можно?» — Винстон указал на маленький бинокль, висевший у Кристины на груди. «Конечно». Винстон навел бинокль на Никласа и проследил за ним взглядом. Никлас миновал разминочную дорожку и направился к конюшне и припаркованным рядом с ней коневозкам. Никлас скрылся из виду, но через минуту снова возник между двумя большими прицепами, на этот раз в обществе жены. Винстон, конечно, не слышал, о чем они говорили, но, судя по жестам и мимике, супруги крупно ссорились. Из них двоих Даниэла, похоже, была раздражена больше. Внезапно она, без предупреждения, толкнула мужа в грудь. Удар вышел таким сильным, что Никлас, высокий и мускулистый, пошатнулся и отступил, едва не опрокинувшись навзничь. Даниэлла сорвала с себя шлем, швырнула его в Никласа и скрылась между коневозками Постояв несколько секунд, Никлас подобрал шлем и последовал за женой. Тут у Винстона зажужжал мобильный. Винстон отошел в сторону и опустил бинокль. «Петер Винстон!» «Это Эспинг!» Я подумала, может, вам захочется узнать. Я уехала от Эллен Сиденваль, но сначала дала ей несколько советов касательно безопасности. Она боялась, что кто-нибудь залезет на крышу гаража и заглянет к ней в спальню, поэтому перебралась в комнату Джесси. Но она, как вы и говорили, отказывается уезжать из Коны. Девица-кремень. Я оставил ей номер своего мобильного, сказала, пусть, если что, звонит сразу мне. Окей. А что вы думаете насчет ее истории? — как кто-то поджег бак и изуродовал машину Джесси про человека в лыжной маске. По-моему, она говорит правду. Кстати, я спросила ее насчет перцового баллончика, который заметила у нее в сумочке, и она выдала мне целый ящик всяких незаконных средств самообороны, которые Джесси заказала в США после поджога. Собираюсь описать их в рапорте, как вещи, обнаруженные при осмотре, а потом поеду домой, проверю материалы с видеокамеры. Если нам повезет, Там окажется запись от 17 мая. «Хорошо. Будем надеяться». «А у вас там как?» — спросила Эспинг. «Я жду выступления Аманды. И только что видел, что мудиги основательно поссорились. Полагаю, по причине ревности». «Интересно. А еще эл милостиво разрешил мне оказать вам содействие в ведении расследования. Так что, если вам нужна моя помощь...» молчание в трубке длилось несколько дольше чем ожидал винстон да да помощь приветствуется у эсспинг был довольный голос отлично к тому же я еще кое что разузнал это предприятие на кипре которое снабдило проект деньгами контролируется господином по имени класс мортенсон и его область интересов примерно весь эстерлен знаете такого снова неожиданное молчание ну да знаю признала Эспинг уже не таким довольным голосом. «Замечательно. Как, по-вашему, вы сможете устроить встречу с ним как можно скорее? Он обитает в районе яблоневого сада в Чивике и чаще всего бывает дома». «Конечно, только...» «Что?» Винстон прикрыл трубку рукой, чтобы в микрофон не попадали посторонние шумы. «Вы уверены, что это не ложный след? Может, лучше сосредоточиться на тех подозреваемых, что уже есть?» «Зацепка есть зацепка». «Ладно». Эспинг, судя по голосу, собиралась сказать что-то еще, но не успела, объявили выступление Аманды. «Потом еще созвонимся», — сказал Винстон. «Сейчас выезд Аманды».